Не ругайся, братец, козленочком станешь. Разве не слышим мы из п р е ч и с т ы х уст Спасителя? Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Евангелие от Матфея, глава 1 2 Стихи 36-37. Именно поэтому первое же испытание, именуемое в церкви мытарством, которое ожидает нашу с вами душу после смерти, ответ за сквернословие, за словесную распущенность, за лексическую грязь. Так чем же несчастны е оправдаемся, подойдя к неотвратимому финалу? Может, адский пламень это еще и великое торжество стыда, такого необходимого свойства человеческой души, загнанного сегодня в самый дальний десятилетиями неметеный угол, когда все существо твое и вправду будет сгорать от вселенского стыда и мучительной невозможности что-либо исправить. Ведь отвечать-то придется действительно за каждое слово, в том числе и за звучащее чаще многих иных оскорбительное слово «козел», которым не пренебрегают сегодня ни стар, ни млад. А знаете ли вы, что оно есть не что иное, как проклятие, адресованное ближнему? Священное Писание повествует нам о беседе Господа нашего со своими учениками на горе Елеонской, когда приступили они к нему с расспросами о кончине света и его втором пришествии.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 в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 31-46. К слову, страшным этот суд является именно по той причине, что судить нас будут по нашим страстям. Вот и получается, что, бросив чей-то адрес незамысловатое на первый взгляд обидное словечко, мы сами того не осознавая, Творим над ним суд, который нам не подвластен. Вспомним слова, сказанные Иисусом Христом в Нагорной проповеди. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 1-2. Вот и получается, что адресованное ближнему как бы невзначай расхожее грубое словцо на деле оборачивается проклятием, обращенным к самому себе».